Глава 7 Закрепление истины. Как же мне сейчас хотелось изощренно и выразительно выругаться. В жизни любого разумного случаются непростые ситуации, сопровождаемые резким переходом из одного эмоционального состояния в другое. И почему-то каждый раз хочется громко выкрикнуть что-нибудь все т а к о е желательно краткое и содержательное. Увы. Ни один из моих высокоразумных наставников не передал мне соответствующего умения. В базах знаний двух миров подходящих выражений тоже не нашлось. Да, недооценил я своих врагов. Приксы сумели подгадить мне и после смерти, отправив напоследок сообщение в цитадели. «Все. Хватит злиться. Пора двигаться дальше». Кажется, м и н а д а р и обещали оснастить не менее сотни астероидов ульи Фархов лучшим в галактике оружием и уверяли, что уложатся в несколько декад. Тогда мне следует поторопиться и завершить свои дела в звездной системе м и л е г а у Легкое беспокойство не давало мне сосредоточиться. Кто-то из союзников настойчиво пытался выйти со мной на связь через ментальное поле. «Мастер м а л о й Только один Минодарий мог позволить себе обратиться ко мне вот так запросто, не именуя спасителем. Второй член моего крохотного рода Сан Камен обрадовался, стоило мне откликнуться на его призыв. Мы зафиксировали всплеск ментальной активности практически у всех представителей древних рас в этой звездной системе. Вы смогли выяснить, чем он был вызван? Я моментально вынырнул из омута размышлений. «Мастер, если возможно, перемести в свою реальность Минадария Кентана», с готовностью ответил мой собеседник. «Как сильнейший менталист нашего народа, он имеет врожденную способность обходить защиту любого псиона. У Кентана есть важное сообщение для тебя». «Хорошо, Санкамин, пусть твой сородич приготовится». Кентана немедленно переместился ко мне и сразу перешел к делу. «Спаситель». Слегка склонил голову молодой гигант, возраст которого в тысячи раз превышал мой собственный. Внезапный переход теней в состояние окончательного забвения заставил древних волноваться. Ведь разрыв связей между духовной сущностью пси-вампира и его физической составляющей сопровождается сильным выбросом энергии энтропии. Такой след невозможно ни с чем спутать. Псион высокого ранга сразу заметит изменения в псиэнергетическом поле звездной системы. А ты одновременно уничтожил всех Приксов, прибывших в эту звездную систему. Энергетические всплески распространились за пределы планетоида и достигли солей. й к е н т а н а ты хочешь сказать, что о сражении знают все древние, присутствующие в звездной системе?» «Прошу прощения, спаситель, я вынужден повториться». Настоящую смерть сильного псиона скрыть невозможно. Ментальные слепки древних, оставшихся на Солии, подтверждают это. И что они теперь будут делать? Попытаются убить меня? Совсем нет, спаситель. От волнения Минадарий перестал поддерживать ментальное общение и полностью перешел на язык империи Аратан. Никто не стремится уничтожить тебя. Наоборот, совет древних готов к мирным переговорам. Древние догадываются, что Приксы являются твоими личными врагами, а может, врагами твоей расы. Никто не будет вмешиваться в ваш конфликт. Члены Совета желают встретиться с тобой и обсудить цели твоего присутствия в звездной системе Милигау. Больше всего они хотят узнать, что заставило планету пробудиться. Значит, им нужна только информация? В том числе Спаситель. Минадарий задержался с ответом всего на пару секунд. В любом случае, ввязываться в войну с тобой или Приксами они не намерены. а х не нравится мне эта идея. Не хочется одному идти навстречу с древними. Едва слышно бурчал я себе под нос. Неизвестно, чем это закончится. Кто же может мне помочь? Минадарий продолжал делать вид, что не замечает моей неуверенности в себе. Нужен сторонний наблюдатель. Не выдержал и вклинился Кроха. «Носитель, у тебя в наставниках числится целый арбитр, да и Кариму можно попросить поучаствовать». «Точно, облачный учитель. Правда, неизвестно, согласится ли он присутствовать при наших переговорах. Он давно перестал вмешиваться в дела разумных». «Так давай спросим». С нетерпением подпрыгнул симбиот и тут же от смущения покрылся ручейками пси-энергий. «А я согласна». Внезапно сказала Карима, так кстати оказавшаяся неподалеку. Мне надоело прятаться ото всех. Ну что же, осталось навестить наставника. Надеюсь, он поддержит меня. Никогда нам не удавалось застать необычного наставника врасплох. Вот и сейчас мы только шагнули в другую реальность, а учитель уже был готов ответить на все наши вопросы. Итак, молодежь. Сегодня голос облака звучал умиротворяюще, в нем можно было разобрать шуршание песка и шум моря. «Вы хотите предложить мне вернуться к давно забытой роли арбитра?» А ведь я готовился, заранее подобрал веские аргументы и тщательно выстроил фразы. Моя речь лишилась всякого смысла, даже не успев прозвучать. Не понимаю, как разумный, сотканный из запахов, смог достичь такого неимоверного ранга. Воистину, Вселенная удивительна и уникальна, раз даже такой разумный осознал себя как Личность, прошел долгий путь эволюции и стал мифической высшей сущностью. Интересно, есть во Вселенной что-нибудь такое, что ей не под силу? Наверное, все-таки нет. Ведь Вселенная бесконечна, и в ней существует все, что только может представить себе разумный. И то, о чем мы даже помыслить не можем. «Ты наделал очень много шума», — не стал дожидаться моего ответа арбитр. Видимо, он и дальше продолжал упрекать меня, но я его уже не слышал. И не потому, что пренебрегал мнением облачного учителя. Просто мне впервые удалось разглядеть, как выглядит мой наставник на самом деле. Я уже знал, что в начале своего жизненного цикла будущий арбитр существовал как набор ароматов, пусть и неповторимый. Это настолько поразило меня, что я не решился уточнить, как обычно выглядит разумно и без физической основы. Зато теперь мне приоткрылся краешек истинной сущности моего наставника. Что такое запах? Я был уверен, что знаю ответ на этот простой вопрос. Природа может похвастаться целой коллекцией ярких ароматов. Все они напоминают нам о пси-энергии жизни. Любое физическое тело может рассказать о себе неповторимой осязательной комбинацией. Но есть особые запахи, неизменные спутники пси-энергии смерти и энтропии. Они должны предупредить об опасности, которая угрожает неокрепшему духовному полю разумного. Только псион ранга адепт способен справиться с необратимыми последствиями роковых ароматов. Это все естественные запахи. Есть и другие, которые р а з у м н ы е создают искусственно. К некоторым мы привыкаем и перестаем замечать, а те, которые будоражат наше восприятие, сознательно воссоздаем. Выяснилось, что все то, что я знал, не имеет ровно никакого отношения к тем запахам, из которых состоял арбитр. Сложная, постоянно меняющаяся композиция ароматов напоминала музыку, в которой зашифровали что-то личное, почти интимное. То ли песня, то ли стихи стремились поведать о чувствах и мыслях. Запах о чем-то торопливо рассказывал и вслушивался в меня, пытаясь уловить ответ. Если я не понимал, о чем речь, то он сердился и пытался объяснить все заново. Мне удалось распознать лишь самые яркие фразы этой песни ароматов. Но мысль о том, что за угаданной мелодией скрываются другие сложные мотивы, сотканные из запахов, не оставляла меня. Я не позволял себе погружаться глубже, потому что испугался. Неизвестно, что ждет одного разумного в глубине другого разумного. Старательно цепляясь за привычный образ облачного учителя, я старался удержаться в реальности. Может, достаточно? Понял немного, и хватит на сегодня общения с невозможным. Да, разобраться в сути такого разумного дано не каждому. Музыка ароматов мягко обволакивала и не думала отпускать свою добычу обратно. Стоило мне зазеваться, и можно было навсегда остаться среди бесконечной череды сложных ароматов. Нет, у меня остались дела, которые необходимо завершить. Приложив усилия, я выкарабкался из мягкого плена, в который попал по неосторожности, и увидел рядом Кариму. В глазах девушки плескался страх, А руки нервно стискивали вырывающегося кроху. Арбитр застыл в 20 метрах от нас и снова выглядел, как обыкновенный разумный. Скорее всего, я освободился из завораживающей ловушки не без посторонней помощи. Наставник понял мое состояние и помог вернуться обратно. «Еще один шаг, малой, и ты станешь грандом», задумчиво прошелестел наставник. Ты сумел увидеть мою истинную сущность. «Так вот, что это было!» — дрожащим голосом прохрипел я. «Тебе еще рано заглядывать так глубоко», — спокойно ответил арбитр. «Для неподготовленного псиона созерцание моей сущности может закончиться заточением в вечной иллюзии. Обсудим это потом, малой. Ты же не слышал, о чем я тебе говорил? Повторю. «Ты готов встретиться с древними, и я согласен присутствовать в качестве арбитра». Страх в глазах Карима неожиданно сменился недоумением, а симбиот внезапно притих. Я догадался, что наставник не планировал появляться на Совете Древних, но стоило мне разглядеть частицу истинной сущности арбитра, и он передумал. На организацию самой необычной встречи разумных в звездной системе Милигау ушло всего несколько десятков секунд. Арбитр сумел установить контакт с представителями древних рас, оставшихся на солей, и обо всем договорился. Хорошо, что я не один. Ко мне присоединились Верховная Королева Матка и двое м и н о д а р и е в Одним из них был Сан Камен, новый член моего рода, а вторым стал выдающийся менталист Кентана. Карима отвечала за моральную поддержку. Я никак не мог привыкнуть к тому, что девушка перестала быть душой целой планеты и согласилась хранить мою собственную крошечную реальность. Кроха тоже присутствовал, но его вклад в общее дело без носителя учитывать не стоило. Самой значимой фигурой в моей команде, естественно, считался бы облачный наставник, но ему пришлось вернуться к роли арбитра. Представлять мои интересы учитель больше не мог. Его присутствие на переговорах теперь удерживало стороны от перехода к открытому противостоянию. Интересно, древние также тщательно подготовились к переговорам. Я предложил наставнику провести встречу в столице с Олей. Галлия всегда славилась шикарными дворцами, достойными принять самых важных гостей. Арбитр же настойчиво предлагал созвать совет древних в реальности, специально с о з д а н н о й для такого случая. Ну да, совет старшего товарища напоминал ненавязчивую рекомендацию. Я не стал противоречить и сразу согласился, хотя учитель не спешил объяснить, чем новая реальность лучше дворцов. Мой наставник перешел к созданию... Нет, не так. Высший начал творить собственную реальность. Секунды понадобились арбитру для создания новой локации. Я так гордился своей первой реальностью, на создание которой ушло несколько декад. Малой, ты самоуверенный хвостун. Простой мастер, которому разрешили поиграть в Творца. Ну хорошо, тут нет моря и великолепного острова. Пространство получилось насквозь официальным и безликим. Зато в огромном помещении, напоминающем овальный зал, мой наставник не забыл выделить несколько обособленных секторов, разделенных прозрачными барьерами. По одному для каждой расы, желающей принять участие в переговорах. Внутри сектора поддерживались особые условия, подходящие самому требовательному разумному. Кому-то нравилась высокая температура и полное отсутствие влаги. Климатические условия для других поставили меня в тупик. Одна из цивилизаций явно не дружила с привычной атмосферой. А воздух был замещен незнакомыми мне газообразными веществами и наполнен микроорганизмами. Эти крошечные живые существа потребляли закачанный в сектор газ и выделяли обратно новый. Только в такой среде некоторые участники встречи чувствовали себя как дома. Кстати, арбитр поставил условие. Хотя бы один представитель своей расы должен иметь физическую оболочку. Очень предусмотрительно. Вести переговоры одновременно с ядрами, предпочитающими астральное поле, сгустками п с и э н е р г и й запахами и песнями, я еще не научился. Нет уж, друзья мои, пусть покажутся как есть, и не выделываются. Слава звездам и всем изначальным! Подавляющее большинство присутствующих выбрало привычные для меня формы. Ну, по крайней мере, головы, руки и ноги были у многих. Целоваться мне с ними, надеюсь, не придется, а остальные мелочи не повлияют на переговорный процесс. Я надеюсь. В огромной переговорной была предусмотрена традиционная мебель. Столы, кресла, емкости и кушетки имелись в каждом секторе. И не беда, что норманы, к примеру, не нуждались в креслах. А вдруг биоэнергетическая форма жизни заинтересуется стулом, спроектированным лучшими дизайнерами и выполненным из самых нейтральных материалов, и захочет посидеть на нем? Специальное пространство для встречи получилось идеальным, но имело некоторые особенности. Никто из присутствующих не сможет воспользоваться оружием. Тут не сработают никакие артефакты, даже твой клинок и браслет. сообщил мне арбитр, не забывая критически разглядывать свое творение. Это помещение абсолютно невосприимчиво к любому виду пси-энергии и полей. Любое произнесенное слово и оформившаяся мысль будут фиксироваться только мной и закрепляться постоянно действующим законом незыблемости намерений. Никаких кристаллов памяти и иных запоминающих устройств использовать нельзя. Каждый участник волен выразить свое мнение, но отстаивать его придется ценой собственной жизни и существованием остальных представителей расы. Тут невозможно солгать. Попытки ввести оппонента в заблуждение ни к чему не приведут. Помни, малой, ты будешь говорить не только за себя, но и за всех аркон. Если почувствуешь хоть малейшие сомнения, лучше промолчи. Вот почему арбитры так редко соглашаются на подобную процедуру. Любое слово может погубить целую расу. Поверь, подобные встречи чаще происходят без слов. Тебе повезло, ученик. К счастью, другие участники переговоров не испытывают негативных эмоций ко всем а р к о н а м и лично к тебе. На самый крайний случай я сохранил возможность временного отката. Никто из присутствующих ничего не заметит. Воспользоваться возвратом во времени можно будет всего лишь раз, если одна из сторон примет непоправимое решение. Ты и все запомнил, мастер? Вместе с союзниками я переместился в выделенный для нас изолированный сектор. Королева Архов внимательно рассматривала своими многочисленными удивительными глазами помещение. Волоски антенны на ее теле дрожали. Она пыталась просканировать пространство и, видимо, безуспешно. Минадарии молча встали у меня за спиной и как будто потеряли интерес к происходящему. Арбитр не задержался в нашей секции. Он принял форму своего любимого облачка и парил над секторами, погрузившись в ментальные беседы с древними. Не знаю, о чем они говорили, но пустующие секции начали заполняться лишь через несколько минут. Первыми появились норманы. Удивительная искусственная раса, Но у знал я о них немного. Облачный учитель рассказывал, что биологических метаморфов с интегрированной нейросетью вывели сеятели. Выглядели норманы странно, словно куски ж и л ь я плавали в воздухе. Зато их тела не переставали трансформироваться и постоянно перемещались внутри сектора. Зачем таким сущностям мебель? Для статуса, наверное. Руководил норманами старший директорий. Его кусок желе выглядел ощутимо крупнее и выделялся на общем фоне бледно-оранжевым цветом. «Нормана не агрессивная раса», — пришел ментальный комментарий от Санкамена. «Они вечные исследователи космоса». Через несколько секунд прибыли инсектоиды. Эти участники хоть и выглядели как обычные насекомые переростки, но внимание к себе все равно приковывали. Темно-фиолетовые двухметровые сущности непривычно быстро вращали головами. Представлял группу из четырех особей некто Ошли Марзинаус. Чуть позже Сан Камин сообщил мне, что именно этот инсектоид возглавляет совет древних рас насолей. Прошла минута, и в зал одновременно переместились две группы. В п е р в ы е прибыли сетхи. Некоторые расы и цивилизации называли их «карлонгами». История возникновения их ц и в и л и з а ц и и была достаточно скупа. В настоящее время оборотни метаморфы вели паразитическое существование за счет других рас и цивилизаций. Их сообщество всегда соблюдало основное правило «зачем делать и изобретать то, что можно украсть?». Выглядели эти разумные, как огромные летучие мыши. Хоть эта галактика и не входила в число их домашних, но древние воры и мошенники чувствовали себя в ней хозяевами. Все самое интересное они давно украли. Вторая группа меня озадачила. Неужели с полотой? Не знал, что эта цивилизация является древней. Ведь они живут в содружестве и поддерживают дипломатические отношения со многими империями. Эта раса считает себя правоприемником Джоре и производит лучшие и с к и н ы Мне казалось, что эту расу лишь условно можно причислить к древним. Видимо, я что-то о них не знал. Арбитр никогда не стал бы приглашать представителей рас, не достигших уровня техно-один. Раз они тут, значит, имеют право. Несколько долгих минут ожидания закончились появлением новых групп переговорщиков. Самым неожиданным для присутствующих оказалось появление одинокого разумного, имеющего отношение к давно ушедшей расе. Это был Камрани. Выглядел он как самый обычный человек, хотя внешность бывает обманчивой. Правда-правда. Бывший министр финансов и экономики империи Батчат не даст соврать. Мощнейшие щиты, разделяющие сектора, не могли скрыть силу, неожиданно посетившей нас сущности. Человек ли он — неизвестно. Только фиолетовые вертикальные зрачки в обрамлении золотистой радужки убедили меня в существовании физической формы Камрани, которую и показал нам арбитр. А ведь раса предтечи очень давно покинула эту реальность. Последние внятные сведения гласили, что гуманоидная цивилизация Камрани достигла уровня развития Техно-3. Это же они сотворили теней, сеятелей и многих других, так называемых древних. Интересно, что заставило могущественную сущность навестить нас? Ну, судя по возникшей пси-активности, его появления никто не ждал и не знал, что Камрани сохранили присутствие в галактике. Одной загадкой во Вселенной стало больше. Когда ментальный шум в зале утих и почти все сектора были заполнены, раздался голос моего облачного наставника. «В зале истины все разумные обязаны находиться в своей изначальной форме». И тут все увидели, что в двух пустовавших секторах тоже присутствуют разумные сущности. В одном скрывался пятиметровый и сине-черный обломок скалы, по поверхности которого разбегались яркие ручейки пси-энергии жизни. Во втором показалось непонятное существо или несколько существ. Десяток полуметровых сгустков пси-активного вещества образовали непонятную аморфную сущность, целостность которой поддерживалась рунами изначальных. Эта сущность, безусловно разумная, обладала избыточной пси-силой и добровольно ограждала реальность от своей пси-энергии. Кто они? Никто не знал ответа на этот вопрос. Мы просто доверились арбитру, который продолжал следовать своим традициям и не торопился представить нам последних участников. «Всем чистые энергии и светлых знаний разумные», — дождавшись ментальной тишины, провозгласил арбитр. «Мы собрались в этой реальности для закрепления слов истины. Мое имя!» Зал тут же начал густеть под тихую песнь запахов. Я был готов к встрече с опасной музыкой обволакивающих ароматов и старался отвлечься от опасного звучания. Что это? Нет, мне не показалось. Затягивающая атмосфера скрывала другую мелодию. Она тоже пыталась достучаться до моего сознания, но в отличие от первой, дарила ощущение абсолютного доверия. Не знаю, как перевести этот концерт ароматов на знакомый язык, Но истинное имя облачного наставника я не забуду. Прошло всего десять секунд, как арбитр открыл нам свое официальное имя, и в зале наступила тишина. И тишина эта была соткана из почтения и страха. Трудно разобраться в букете эмоций таких разных древних. «Спаситель», — едва слышно передал мне Кентана, «раса Камрани унаследовала память тех, кто помнит твоего наставника как арбитра. Внезапно узкие зрачки-камрани начали расширяться. Я пытался отвести взгляд и не мог оторваться. Несколько секунд древний рассматривал что-то в глубине моего средоточия и неожиданно подмигнул, смахнув морок. Меня не научили отвечать на приветствия древних, память о которых почти стерлась. Ну что же, буду импровизировать. Я вежливо склонил голову и тоже подмигнул незнакомцу. Голос арбитра оборвал затянувшуюся тишину. Маллой, мастер псионики расы Аркон, предлагает присутствующим признать звездную систему Милигау его собственностью.